Полк, растянувшийся версты на две, головной колонной достал дальний конец дороги, повернул к станции, и вместе с другими ротами первая родная рота-мучительница первой вступила в дымчатый лес, растворилась в морозной мари. Старшина шпатер опустив голову, разбито побрел в опустевшую казарму, в свою казенную, обрыдлую, до смерти дощатую коптерку. В военном городке Новосибирска, за речкой Каменкой, в старых, дореволюционных еще царских казармах сводились маршевые роты стрелковой дивизии. У людей, подвальных казарм и землянок, появилась возможность убедиться в том, что прогнивший строй умел, тем не менее, строить на века – кирпичные казармы с толстыми стенами, да еще и с вензельками, карнизными, сухие, теплые, просторные, со множеством служебных комнат, в том числе с умывальными и туалетными местами внутри помещения. Здесь, в казармах, перед отправкой на фронт, разрешено было служивым после занятий повстречаться с родственниками и подружками, у кого они имелись. Сюда же, за речку Каменку, продвинулся небольшой подвижный базарчик с мешками табака, семечек, с картофельными лепешками и варенцем в банках. Вместе с базаром явились говорливые шустрые фотографы, способные не только быстро заснять на карточку хоть одного, хоть группу бойцов, но уже через сутки вручить им сырые, зато очень хорошие фотографии на которых каждый человек выглядел хоть немножко красивее и бравее, чем был на самом деле. Эта вот особенность искусства больше всего радовала военный люд. Ребята уже знали, у какого фотографа получаются карточки красивше, к нему и очереди выстраивались. Молодые нарядные бойцы еще не ведали, что многим из них и суждено будет остаться в родном доме, в самодельной рамочке, в альбоме ухажерки или невесты, той предфронтовой фотографией. Забыв живой образ сына, брата или жениха, его и вспоминать будут по карточке, называя красавцем ненаглядным. В копёрках казарм, в красном уголке, в служебном помещении комбатов, командиров рот – Пригорюнюсь, сидели усталые женщины с красными от ветров и морозов лицами, припустив шалюшки, смотрели, как дитя, стриженное, худое, бледное, шибко с осени повзрослевшее, ест домашнюю стряпню, привычное наказывали, говорили то, что век и два века назад, говорили уходившим на битву людям «беречь себя» не забывать отца-мать, чаще писать с фронта, крестя украдкой служивого, вознося молчаливую молитву Богу вновь в сердце вернувшемуся о спасении и обережении дитя родного. Ребята, непривычно томясь и смущаясь, выслушивали наказы старших, кивали, соглашались, не зная еще, что сердце отца-матери – уже угадала вечную разлуку, не понимали, отчего родители плачут, хмурились и даже осаживали родителей, когда замечали, что те крестятся и их крестят. Облегченно себя чувствовали, когда родители, наконец, уходили с нудного свидания. Глянув в затемненный угол, где при царе стояли иконы над лампадой, и где вместо икон ныне в ряд лепились вожди мирового пролетариата, женщины взваливали на плечи пустые холщовые мешки, в которых гремели кринки, бидоны или банки из-под молока. Редко-редко стеклянная пол-литровка на фронт уходило поколение, не пораженные еще российской пагубой, не успевшее научиться пьянству. Ах, как потом на фронте, в крайнюю минуту или с сгоряча на госпитальной койке, жалеть будет сибирский парень о том, что не обласкал мать, не прижался к ее груди в последние минуты, не сказал те самые нежные, самые важные слова, которые должен был сказать, да еще и креститься запрещал. Подружки-девушки стеснялись на людях, которые еще и побаивали заходить в старые, пусть и не зловещие, но все же казенные помещения. Парочки лепились по скамейкам вокруг казарм, сидели обнявшись, прижавшись друг к другу, вроде бы никого и ничего вокруг не замечая. Иные парочки пробовали уединиться, прятались по углам, отыскивали всевозможные ухоронки за деревьями, за поленицами, Да где же на все-то войско наберешься укромных мест? Много-много лет спустя, молодой русский поэт, угадывая состояние своих давних сверстников, будто впаяет в ранние солдатские могилы, в несуществующие надгробья литые слова. «Мы с тобой не играли в любовь, мы не знали такого искусства, просто мы за поленицей дров целовались от странного чувства». В первую роту, спаянно и родственно державшуюся после сельхозработ в селе Осипове, нагрянула Валерия Мефодиевна. Она обхватывала нарядных бойцов обветренными руками, пыталась целовать тех, кого узнавала. Такая серьезная, такая видная женщина, и вот... Валерия Мифодьевна привезла красноармейцам не только пламенные поцелуи и приветы от осиповских зазноб, но и поклоны от хозяев, в избах которых квартировали служивые, да и не одни только пустые поклоны. Из холщового мешка, набитого под завязку, она принялась извлекать узелки, торбочки, кошелки со всякой разной продукцией. Бойцы, что дети, сбились вокруг, ждут, нетерпеливо приплясывая, радуются, получив подарочек, отбегают в уединение читать записки. Начальница, баба битая, еще и драматичности добавила в это массовое действие. А где это у нас тут Коля Николай, по фамилии Рындин. Где этот сердцеед-негодник, под корень подрубивший нашу замечательную повариху? Будто не видя до краски смущенного молодца, вопрошала хитреющая женщина. Колер Индин вынужден был подать голос из толпы. Тут -то а я, чё надо то? Бойцы товарищи, упираясь, словно в тяжелый воз с соломой, толкали сердцееда в спину, подвигали ближе гостие потомив немножко человека. Гости выдало сердцееду белый мешочек, завязанный розовой ленточкой, в петельку которой где-то записка. На записке крупнющими буквами обозначено «Любимому моему Колечке». Коля Рындин аж зашатался, принимая стафет. «Ну к чему это? У самой ребятеночек». Но его уже никто не слушал и он удалился читать записку да придумывать ответ, поскольку Валерия Мифодьевна сказала, что без ответов не уедет, да никто ее домой без ответов не пустит. Посылка Восконяну, хохлоку и Шестакову от стариков Завьяловых, в посылке письмецо, писанное Корнеем Измаденовичем при участии Анастасии Ефимовны. «Государь ты наш, Ашот, как по батюшке не запомнили, «Дорогие вы наши, Лёша и Гриша, посылаем мы вам подарочек, а также пожелание всем вам доброго здоровьица!» Оно и небольшое было письмецо-то, но обстоятельное, трогательное. В конце письма сообщалось, что Дора и Шура вернулись домой, на центральную усадьбу, но всё равно и от них следуют приветы. Троим этим красноармейцам на свидание никто не приезжал. У всех троих капиталов не велось, и посылка стариков Завьяловых, их доброе письмо, заменили ребятам домашние приветы и посылки. Они делились гостинцами с теми, кому вовсе никто не приезжал, никто ничего не присылал. В других ротах ахали и удивлялись, завидовали товарищам своим, сподобившимся так отличиться и такое внимание завоевать у мирного населения, потрудившись на сельхозработах. Петька Мусиков, шнырявший по базарчику, снова объелся, снова почту гонял. Леха Булдаков на базаре отыскал банду картежников, объегоревал доверчивых простаков-чалдонов. Понимая ситуацию, Не затем ехал человек в такую даль, чтобы всех перецеловать. Дневальные бросились отыскивать ротного и нашли его в помещении для командиров. Он, рожа надеколоненная, гордыню проявил, характер показал. На восторженное сообщение отреагировал холодно. «Чего раздухарились-то? Как навидаетесь с дорогой начальницей, сюда ее приводите». Валерия Мифодьевна тоже не вдруг-то поспешила к командиру воединения, пока не обласкала всех своих парнишек, пока не обсказала все о делах совхозных, в особенности подробно о тоскующих зазнобах с места не сдвинулась. «Ну и панику ты на сибирское войско навела!» Поднимаясь навстречу гости рассмеялся щусь. «Я вот всех девчат из Осипова обозом сюда доставлю». Такая ли еще паника будет? Валерия Мефодьевна обняла щуся, отступила на шаг, оглядела с ног до головы. Ты вот один не сохнешь. Совсем бравый кавалер сделался в новой-то амуниции. Есть хочешь? Хочу. А выпить, как всегда? А, ну, это само собой, разумеется, хулиган. Командование так не считает. «А что оно командование в людях понимает? Да еще в таких самоуверенных, как ты!» «Ночевать останется!» — шелестел шепот в первой роте. «Угу, ночевать!» — осаживал служивых колер Индин. «А коня куда? Я вот сходил, супонь и через сидельник распустил, из кашовки сена коню бросил. Да коня ли тут, ковды сердце в клочья?» все одно коня кормить и поить надобно вот и напои помоги родному командиру он родину потом спасет однако дружба дружбой на служба службой поздним вечером валерия мифодьевна тихо мирно убралась из казармы прикрывая шалью растерзанные губы и к удивлению своему обнаружила совхозную лошадь в обихоженной напоенной И бдящего возле лошади солдата в кашовке под сеном нашла. «А, это ты, Коля!» «Я, Валерия Мифодьевна. сейчас запрягу, на всякий случай при коне был. Тут ведь народ-то хват на хвате, ой-ой-ой, оторвы! Только моргни, ни хомута, ни шлеи, ни сиделки, на подметки утортают, а после и подметки оторвут». «Спасибо, Коля!» «По Аньке-то тоскуешь?» «Да как тебе сказать? С одной стороны, на вроде тоскую, С другой стороны, и нековды. Сборы, сборы, суета, не забыбыча думаешь, Команду в срок и ладом сполнить норовишь. С одной стороны, с другой стороны, Я вот возьму, да привезу девчат, Плачут они дуры по вас». Валерия Мифодьевна чуть было не проговорилась, что Анька получила похоронку на мужа и теперь плачет по нему. А может, по Коле, может, и по обоим сразу. Баба она сердобольная. Да чё тут сделаешь?» – развёл руками Коля Рындин. «Потрудясь так было, бабы плачут, мужики скачут». Обредив лошадку, вежливо подтыкав под сиденье остатки сенной объеди, Коля Рындин со вздохом добавил, «Насчет девчат, пожалуй, что и не успеешь». Рубят и сказывали, «Завтра отправка, а солдаты от веку больше царя знают. Ну, спасай тебя Бог». «Спасет, спасет, если вы спасете». Отстранённо глядя куда-то, вздохнула Валерия Мифодьевна и, тронув в вожжи, вроде бы, как сердито добавила, "Анькута, не забывай, верная баба, истинно русская баба, хоть и нраву бурного». Полк по боевой тревоге вывели из казарм на рассвете. Пока собирались, пока выстраивались, пересчитывались, перепроверялись, отыскали засонь и самовольщиков, собрали разгильяев, среди которых, конечно же, скрывался и Петька Мусиков, и закаленный в борьбе со всякими порядками без булдаков. Петька Мусиков успел уже толкнуть вторую пару белья, новые портянки, подшлемник, обожрался картофельными лепешками и скандально доказывал, что все это лоскутье ему в походе не нужное, кушать же охота» потому как заморили его в запасном полку, обожрало его в роте советское командование. Дневальные заволокли Петьку обратно в камерную казарму, надавали пинкарей. Он орал и матерился на весь военный городок. Но вот наконец-то унялся и Петька Мусиков. Стоит в строю, вроде как вместе со всеми, слушает напутственную речь какого-то важного комиссара, на самом деле дремлет, порыгивая, пуская горячий дух в новые валенки. У оратора рожа по габаритам мало чем отличается от старирежимных казарм и заловы кирпича сложенных. В разъеме комсоставского полушубка видны золотистые, празднично сверкающие звезды, В остальном же политический начальник одет во все походное, боевое, хотя ни в каких походах он не бывал и ходить, тем более ездить не собирался. Однако всем своим видом полевой амуницией показывал, что сердцем и телом, распирающим форменную одежду, он там, в сражающихся рядах, да че в рядах, он, как на плакатах впереди их, с обнаженной саблей в одной руке и со знаменем в другой, и вдохновенные его пламенным словом идут за ним патриотические массы в кровавый бой и готовы умереть за него, за родину, все до единого».